Глава 5. Устроившись в углу с вышивкой, которую она взяла исключительно, чтобы скрыть трясущиеся руки, Катарина наблюдала за Мьес Джио и представлением ею устроенным. И вы, милейшие полагаете, что справитесь? Мьес Джио устроилась на Софе. Перед ней переминался с ноги на ногу молодой маг. Рекомендации его Мьес-Джио держала в вытянутой руке, изредка поглядывая то на них, то на мага, и на лице ее было написано сомнение. Маг и вправду выглядел чересчур уж молодым. Он нацепил очки, стараясь казаться старше, гладко зачесал волосы, отрастил жиденькие усы, которые слегка подкрашивал. И теперь Катарина не могла отделаться от ощущения, что он сам целиком фальшив. «Я лучший специалист в городе». Он покосился на Катарину и грудь выпятил. «Тогда мне искренне жаль этот город». Мьес Джио свернула рекомендации трубочкой. «Но я дам вам шанс. Для начала пройдитесь, взгляните. Работы предстоит много». В доме кипела жизнь. Катарина не знала, откуда взялись все эти люди – Женщины с ведрами и тряпками, суетливые мужчины, что двигали лестницы и спешили забраться к потолку, откуда срывали паутину и сбивали пыль. Мальчишки-трубочисты, старухи, что занялись сундуками. Мак вскинул руки. Картинный жест. И сеть, конечно, он плетет весьма умело. Катарина оценила. Заодно и отметила, что силы его боги не обидели. Может, от того он и рисуется? Сама Катарина не стала бы использовать столь энергоемкое заклятие. Можно ведь и проще. Пройтись по комнатам, наполнить силой русло старых заклятий, посмотреть, где идет сбой, составить карту. А он стоит, запрокинув голову, пытаясь удержать растущую сеть, которая распускается причудливым цветком. «Дурень!» — ласково произнесла Мьес Джо, И отмахнулась от экономки, которая к утру то ли подобрела, то ли поумнела. И теперь старалась держаться подле новых хозяев. «Не удержит». «А если справиться?» Катарина потрогала иглу. Вышивать она не любила. Но разве есть иное, более достойное королево занятие? Разве что гобелены ткать. Но ткать Катарина не любила еще больше. не -а. смотри». Разлом наметился. Нити едва-едва истончились, и лишь весьма опытный глаз мог бы заметить неравномерность наполнения их силой. «А маг почует ли?» «Нет, он слишком увлечен, и силы много». «Слишком уж много». «Почему он бытовиком стать решил?» «Ему среди боевых магов самое место». «Это ведь куда более почетно, и воевать даже не обязательно». «Нынче модно иметь при свете боевика, а он в этом захолустье. Случайно ли?» Трещина расширялась. Некоторые нити истончились настолько, что готовы были погаснуть. И только теперь Макс похватился, обратил внимание на центр, чем сразу воспользовались края. Села пошла в южный угол, а восточный погас, и заклятие рассыпалось». Амак выругался очень тихо. Покосился нам ест Джио на Катарину, откашлялся. Что ж, дом большой, очень большой, и в состоянии пребывает не самым лучшим. Мы это заметили, мальчик. Фундамент стоит укрепить, особенно в западном крыле. Там родники слегка подмыли. Пока еще он держится, но если ничего не делать, то лет через пару просядет а значит, по стенам трещины пойдут. Они, к слову, во вполне приличном состоянии. Из парадных колонн стоит укрепить две. Там внутренняя нестабильность ощущается. А может, и хорошо, что в боевики не пошел. Боевиков нынче много, а толкового бытовика попробуй отыщи. И им, смьес Джио, кажется, повезло. Русла старых заклятий сохранились. Раньше их пробивали в камни, а потом уже сверху закрывали или штукатуркой, или панелями. Слои придется снять, кое-где все равно забились. Но это легко. Я бы предложил, если решитесь вскрывать, полностью переделать систему. Очень уж она громоздка и энергоемка. Мак взмахнул руками, избавляясь от остатков паутины. С новой в доме будет и теплее, и меньше шансов, что где-то случится сбой. «Конечно, можно положить и поверху, но, поверьте моему опыту, это ненадежно, и всегда остается вероятность, что близость двух каналов, старого и нового, приведет к конфликту». Мьес Джио кивнула и губами причмокнула. От звука этого маг едва заметно дернулся, но устоял. «С водой сложнее, некоторые трубы необходимо менять, а срастить энергоемко». «Сила у вас имеется». «Затратно». Мак поморщился, и Катарина его понимала. Заклятие восстановления требовали не просто силы, но и умение этой силой управлять. «У нас есть чем заплатить». Мак вздохнул, почесал шею. «Я подумаю, возможно, найдется другой путь, если стены все одно вскрывать». «Вскрывать — это да, но не ломать же». «Госпожа!» — позвали Катарину шепотом. «Госпожа, вы позволите?» При дневном свете экономка не казалась такой уж старой. Да, женщина в возрасте, но еще крепкая, полная сил и недовольная. Тем ли, что приезд хозяев нарушил привычное бытие или напором Джио? «Вы позволите, госпожа?» — вас спрашивают. «Кто?» — поинтересовалась Джио жестом велев магу замолчать, и тот подчинился. «Так сосед наш!» Темные глаза экономики блеснули. «Очень достойный человек. Утром еще визитку прислали». «Сосед? Уж не тот ли?» Катарина, выронив вышивку, коснулась щек. «Нет, быть того не может. И даже если может, то... то ее он не заметил, конечно». «И надо просто...» «Вот что, юноша!» Мьес yes, Джио обернулась к магу. «Вы все же тут походите, осмотритесь. Жить будете здесь. Нечего зря время на дорогу тратить». Маг кивнул. «И обрадовался?» «Определенно. Работили или...» «Нельзя быть настолько подозрительной. А вечером мы с вами сядем и подробненько все обсудим». «Катарина, девочка моя, составишь компанию тетушки? Или к себе подняться хочешь?» Катарина хотела. «Очень!» В ее комнатушке тишина и покой, и окна выходят в сад. И можно сидеть, тыкать иголкой в ткань. Нет уж, хватит с нее закрытых комнат и запертых дверей. Катарина поднялась и руку с джио приняла. А та одобрительно кивнула. «Правильно!» «Соседей, как и врагов, в лицо знать надо». Этот был не тем, определенно не тем, пожалуй, даже ниже Мьес-Джио, которая не отличалась особой статью, что не мешало ей посматривать на мужчин свысока. И этого она разглядывала с немалым интересом. В возрасте, возможно, старше Генриха, хотя и не намного, Стройней». Суша и... Аккуратней? Пожалуй, что. Добрый день. Он отвесил поклон, на который Мьес Джио ответила кивком. Черты лица рисковаты и нос огромен. Он приковывает все внимание, этот нос, своим неровным изгибом, вывернутыми ноздрями и красным пятнышком свежего ожога. Добрый. Катарина присела, как принято. «Прошу прощения за вольность». Гость ушел темно-синий дублет, напрочь лишенные серебра и золота, но меж тем сшитый из плотной ткани. Мы не были представлены, однако... Голос с хрипотцой и взгляд внимательный. Катарина привыкла, что ее разглядывают, но все одно ощущала себя неуютно. «Пожалуй». Появилось такое знакомое желание спрятаться за мисс Джио, благо та держала Катарину под руку. Поняла или просто привыкла, что в последние годы ее подопечная стала совсем уж беспомощна. «Мы всегда рады гостям», — собственный голос Джио обволакивает. «И это тоже магия, родовая, почти забытая». Но, к сожалению, оказалось, что дом этот... Они смотрели друг на друга, эти двое, и говорили, обменивались ничего не значащими словами, но прощупывали один одного взглядами, примирялись. К чему и для чего? «Как только мы приведем его в порядок двум слабым женщинам...» «Да что вы говорите? Какой кошмар! Мы ничего не слышали!» Правда, мы прибыли вчера ночью, поздно, да еще и тот бездельник, который должен был нас встретить. Катарина вдруг остро ощутила, как наползают стены дома. Старые, покрытые трещинами, но готовые сомкнуться и раздавить ее. Как трещит потолок, и пол подрагивает. Еще немного и... Дышать. Вдох и выдох. Простите. Ледяные пальцы Джио сжимают руку, причиняя боль. Моя племянница еще не совсем оправилась после болезни. Оправилась. И страх этот иррационален. Катарина сумеет. Катарина дышит. Снова дышит. И видит, что стены стоят на своих местах. И на полу уже виден рисунок мрамора. И солнце светит в окна. Солнца так много что фигура гостя кажется размытой, и Катарине приходится щуриться. «Конечно, конечно! Прошу прощения, но, возможно...» Голос доносится издалека, а в висках стучит кровь, и звук этот нарастает, почти заглушая слова, хотя Катарине нужно услышать. «Будем рады принимать, просто по-соседски. Если что-то нужно...» «Будем рады оказать любую помощь». «Ей бы до комнаты добраться». Добралась. Катарина не помнила, как, но добралась. «Все, девочка, все уже». Джо помогла забраться в постель и туфли стянула, накрыла одеялом. Села рядом и взяла за руку. Тип, конечно, подозрительный, но нечеловеческой крови в нем нет. «Это не тот». Говорить получалось очень медленно, зато Катарина заставила себя дышать. Если повезет, приступ скоро закончится, а нет, подумаешь, пару дней в постели. Здесь хотя бы никто не станет лить в нее силу, потому что королева не имеет права на слабость. Королева, может, и не имеет, а вот Катарина заслужила. «Не тот, ничего. Завтра покажешь мне того». — А если он больше не придет? — Значит, мы просто прогуляемся. Тело Кайден спрятал хорошо. Впрочем, в этих умениях подопечного Дуглас не сомневался. Но все одно проверил, порядка ради. А то ведь мало ли что... «Неудобно получится, если Кайдену поручат это дело расследовать. Очень неудобно. Хотя и не с точки зрения Кайдана. Дуглас потопал ногой, проверяя прочность грунта. Трава была плотной и чересчур уж зеленой, а из холмика выстрелила пара веток, на которых уже распустились клейкие молодые листочки. «Завтра совсем хорошо затянет». Доглас обошел место по кругу и, присев у травы, хмыкнул. «Вот же мастера!» Вытащив из кармана платок, Доглас аккуратно поднял серебряного ежа, в котором свернулось тугое заклятие. Второго он подобрал чуть дальше. У пруда отыскалась еще парочка. И один в полуразвалившейся беседке, которая показалась наемникам достаточно романтичной, чтобы в нее заглянула одинокая скучающая дама. «Да уж, не знал бы, где искать, вовек не нашел бы». Дуглас сунул кошель за пояс и обернулся. Бледная громадина дома возвышалась над садом. Окна были темны, да и сам дом гляделся неживым. Девочка, конечно, хороша, но явно нездорова. А ведь Кайден такие вещи чует, природный дар. Но он о болезни и словом не обмолвился. Может, нет? Спрашивать Доглас умел, хотя и умение это не доставляло ему удовольствия. В дом наемники не совались. Интересно, и вправду интересно. Он пересек границу, разделяющую два сада. Некогда на ней стояла стена, но ныне от нее осталась лишь узкая полоска фундамента. Приказать, чтобы восстановили? Поздно. Стена Кайдана не остановит, сколь бы высокой она ни была. — Подопечный сидел на огромном валуне, под которым виднелся вполне себе свежий травяной холм. В траве проклюнулись белые пятна маргариток. Да и в целом поляна выглядела так, что хоть картину пиши. «Вот!» – Доглас вытащил мешок. «Ты ее видел?» – Кейден соскользнул с камня. «Прыткий, что ящерка, и опасный, что гадюка». «Видел!» Дразнить подопечного Доглас не стал. «Она больна?» «Чем?» «А я откуда знаю? Я у тебя спрашиваю. Она больная была утром?» Кайден задумался. «Что хорошо, ибо полезная эта привычка появилась у него не так чтобы давно. Но думал недолго и головой покачал. Болезни я в ней не почувствовал. А что?» «Да вот...» Рядом с валуном имелась и лавка, низенькая, старая, почти заросшая ныне мхом или шайником, но все одно пригодное для сидения. Не знаю, странное такое ощущение, молодая вдова и тетушка ее. Вот в то, что тетушка эта могла суд выиграть, я охотно верю, а твоя красавица, красавица и только, стоит, молчит. Потом вообще едва не сомлела. Кайден фыркнул и оскорбился. Правда, ненадолго. Он обошел лавку с другой стороны и, опершись на нее руками, спросил. «Ты их пригласил, но не факт, что приглашение примут». Он вытащил из кармана кошель. «А вот тетушка эта, маг, и не из последних. Она, конечно, амулетиком прикрылась». Но уж больно характерные преломления он дает. «Имя?» «Тётушки. Джио». «Джио, Джио. Что-то знакомое вот вертится». Кайден надулся и зафырчал, аккурат, что кот лесной. «Племянницу Катариной звать. Да, вдова. Но я уже говорил или нет?» «И в ней сила имеется, но какая-то странная, будто закрытая, что ли. Не связывался бы ты с нею, чувствую, проблем не оберемся». Предупреждение запоздало, определенно. Кайден насопился и челюсть выдвинул, всем видом показывая, что сам уже взрослый и проблемами его не испугаешь. А стало быть, от девицы он не отстанет. «Во всяком случае, пока не получит своего». Дуглас лишь надеялся, что много времени осада не займет. А там интерес к завоеванным девицам Хайден терял довольно-таки быстро. «И это не станет исключением».